счастье, настоящая принцесса. Божественный запах защекотал ноздри. Подъём, Макс. Кофе почти готов. Я с трудом разлепил глаза и чихнул. Апчхи. А Любичка звонко расхохоталась. Да уж, кавалер с тебя хоть куда. Я растерянно огляделся, и осторожно пошарил рукой под одеялом. Брюки были на мне. «Я что, уснул вчера?» «Ага». Плечи Любечки тряслись от смеха. Галантный кавалер всю ночь храпел поперек кровати и не дал бедной девушке выспаться. «Учти, деньги я тебе не верну». Где-то я уже это слышал. В прошлой жизни, кажется. Я храпел. Еще как. И всю ночь бормотал. «Девяносто шесть, девяносто шесть, бонусный уровень». Я уже решил, что ты сумасшедший. Любечка, осторожность нела, отجاвиз ус крохотной жаровни и разлила кофе по кружкам. Запах бодрящей волной поплыл по комнате. Я почувствовал, что краснею от стыда. Но почему всё опять получилось через задницу? И ведь не докопаешься. Заказывал ночь с симпатичной девчонкой. Пожалуйста, получи. А что проспал без задних ног? Сам дурак. Что-то слишком часто я остаюсь дураком в последнее время. Желания исполняются одно за другим, а толку от этого никакого. Я вылез из-под одеяла и вцепился в кружку с кофе. Горячий напиток обжёг нёба, окончательно прогоняя сон. Была женство что. Я допил кофе и исскоса взглянул на Любечку. Она увидела мой взгляд и решительно тряхнула чёрными кудрями. Даже не думай, заплатил до утра, вот тебе утро и даже кофе, чтобы не слишком расстраивался. Но больше? Ни-ни. Но я заметил, как блеснули глаза девушки. Схватил её за руку и решительно притянул к себе. Через час я спустился по узкой деревянной лестнице и вывалился на улицу. Отыскал влажную от ночной росы деревянную скамейку, уселся на неё и стал думать. Бонусный уровень получился с изрядным подвохом. На желания исполнялись, это верно, но всё время с каким-то вывертом. И это меня категорически не устраивало. Может быть, надо чуть-чуть формулировать, подумал я. Да нет, тоже толку не будет. Ну заказал бы я себе на остров именно девушек блондинок. Так они оказались бы страшненькими или призраками, или русалками, у которых от попка сразу худость. В таком деле без эксперимента не обойтись. Надо что-нибудь пожелать и заказать это предельно точно, детально. Только что именно. За спиной раздался тихий скрип. Я обернулся. Это владелец пекарни отпирал двери своего заведения, на вывеске которого красовался румяный рогалик. В животе немедленно заурчало. Хочу рогалик, сказал я, обращаясь к утреннему небу. свежий, тёплый и мягкий. Несколько секунд ничего не происходило. Затем с неба что-то упало прямо мне на плечо. Тюк. Я скосил глаза и увидел птичью какашку, свежую и мягкую, возможно, даже тёплую. И, разумеется, в форме рогалика. Да как так-то, твари? Птичастая носилась в воздухе на смешливо черикая. Внезапно птицы выстроились в кривые буквы, и я прочитал: "Это работает не так". Не так, значит. А как? Где, блин, нормальная инструкция? Я жаловаться буду. Птицы метнулись влево, потом вправо, перестраиваясь на лету. Я увидел новую надпись. "Иди и купи". Ну вот же, блин. Я поднялся со скамейки и вошёл в пекарню. Вышел оттуда с рогаликом и чашкой горячего кофе. За чашку пришлось отдать чуть ли не половину наличности. Посуды и в Мазамбуне дорожили. «Грустишь!» — раздался над ухом довольный голос Дерека. Пират жмурился, словно кот на солнышке. Похоже, ночь с Жанетт удалась на славу. Дерек плюхнулся рядом со мной на скамейку и принялся довольно болтать ногами. Глядя на него, я тоже улыбнулся. «В самом деле, что раскисать? Желания исполняются — это главное. А что криво-косо, так в моей прежней жизни многое так происходило. И ничего, выжил». «Что будешь делать?» — спросил я пирата. «Ты ж теперь без команды остался. И без корабля». «Заработаю денежат», — пожал плечами Дерек. «Куплю корабль и снова в море». к тому времени этим прохиндиам надоест болтаться без дела, и они доберутся до Мозамбуне. Каким прохиндиам? Не понял я. Матросом мы им, невозмутимо пояснил Дерек. Ты что, вправду подумал, что они утопли? Гульфы не тонут. Так-то. Рад за вас, дружище. А где твой попугай? Оставил у Жаннет. Я поживу у неё какое-то время. Видать, ночь любви была плодотворной. А то, важно, отозвался Дерек. Между прочим, у гольфы лучшие любовники на свете, я понял. Только не надо рекламировать свои возможности мне. Я не по этой части. Мы уже хохотали так, что в окнах соседних домов возмущённо хлопали ставни. Пойдём куда-нибудь. Сквозь смех простонал я. Любечки и без того не сладко с соседями. А как прошла ночь у тебя? поинтересовался Дерик. Мне зря потратил 6 седи. Ну выспался на славу, уклончиво ответил я. Я вернул пустую чашку пекарю и получил назад свои деньги. Затем мы с Дериком вышли на рыночную площадь, где уже вовсю гамонили торговцы. Да, люди в этом благословенном городе поднимаются рано. Над гудящей площадью разносились запахи рыбы, свежей выпечки, цветов и пряности. Зря ты оставил попугая, сказал я Дэрику. Могли бы ещё день ужат заработать. У меня есть план получше, понизив голос, отозвался пират. И он молк, таинственно глядя на меня. Несколько секунд мы шагали молча. Я не выдержал первым. Так в чём план, дружище? А ты принюхайся, сказал Дэрик. Шутит он опять, что ли? Я остановился и с шумом втянул в себя воздух. Но Рыбы воняет, разочарованно ответил я. А ещё пряностями и кофе. Да ты лучше нюхай. Вот сейчас как раз ветер с моря. Я снова втянул воздух и поморщился. В тёплом ветре явно различался тошнотворный аромат манойского сыра. Даже запахи рыночной площади не могли его перебить. Скоро весь город провоняет этим сыром, сказал я Дерику. В том-то и дело. Важно отозвался пират. Тут я увидел принцессу. Все мысли о сырье и деньгах немедленно улетели на дальнюю полку моего чердака. Принцесса шла скромно, опустив глаза, за её спиной, как и вчера, бы шаги бледва амбала. Мне надо поговорить с ней, решительно сказал я Дерику. Вот ты неугомонный. Ты ж только что от девушки вышел и опять это другое, Дерик. Я пробирался сквозь толпу вслед за принцессой. Дерек, недовольно ворча, шагал за мной. Локти покупателей задевали его треуголку. Пират непрерывно поправлял её, покрикивая басом. «Куда прёшь, ослеп, что ли?» «Слушай, Дерек, а почему принцесса на рынок сама ходит? Что, ей за продуктами послать некого?» «Откуда я знаю, Макс? Я в Мазамбу не бываю от случая к случаю. Может, её высочество прекрасно разбирается в сортах морковки и спелых устрицах». Однако возле продуктовых рядов принцесса не остановилась. Не задержалась она ни возле шорников, которые нахваливали кожаную упришь и сёдла, ни возле оружейников, выкладывающих на видное место клинки с золотыми и серебряными узорами. Да что там! Она и ювелирный ряд миновала, не поднимая головы, как не заливали со всех сторон кланяющиеся продавцы. Редкая женщина способна равнодушно пройти мимо дорогих безделушек. И неважно, сколько пар золотых сережек лежит у нее в шкатулке. Я настойчиво пробивался через толпу покупателей и продавцов, стараясь подобраться поближе к принцессе. Один из зомбалов обернулся и смирил меня подозрительным взглядом. Я сделал вид, что прицениваюсь к товару. На беду это оказались обручальные кольца. скучающий ювелир вцепился в меня мёrtвой хваткой но он во весь голос расхваливал мою несуществующую невесту и предлагал фантастические скидки кое-как отбившись от него я рванул в дагонку принцессе так вот куда она шла к невольничьим рядам теперь всё понятно принцессе видимо понадобился новый слуга и она как хорошая хозяйка выбирала его самостоятельно Прелесть, а не девушка. Торговцы живым товаром, увидев принцессу, схватили палки и стали тыкать ими этот самый товар. Шеренга скованных людей зашевелилась, неохотно выстраиваясь по росту. Даже издали я увидел, как принцесса недовольно поморщилась. Нам баллы смотрели на происходящее равнодушно. Ну да, этим что морковку купить, что человека, всё равно. Чёрт, как же мне к ней пробираться? А что, если я столбачком пробираться к ширенге невольников? Почти уже встал рядом с крайним из них, но тут мой маневр заметил торговец. "Эй!" окликнул он меня. "Ты куда лезешь? Здесь места платные". "Ни фига себе. Это что получается? Если я захочу себя продать, чисто теоретически, мне ещё и заплатить за это придётся". Торговец тем временем подошёл поближе. «Кого продаёшь? Его?» — он кивнул на оторопевшего Деррика. «Плати три сэдди и ставь своего смарчка в шеренгу!» Торговец гнусно ухмыльнулся, а рука Деррика зашаряла возле пояса. На счастье торговца сабля-пират утонула вместе с кораблём. Я схватил Деррика за руку и торопливо сказал. «Нет, это он меня продаёт!» Затем сунул в протянутую лапу торговца три сэдди и стал в шеренгу. Стоящий рядом мускулистый темнокожий детина с ашрамом в пол-шики покосился на меня неодобрительно. Я игнорировал его взгляд, расправил плечи и выпятил грудь. "Макс, ты что?" шептал Дерек, дёргая меня за рукав. "Всерьёз собрался в рабство?" Я увидел его обалдевшую физиономию и не удержался от шутки. "Что поделать, дружище. Я не могу допустить, чтобы ты умер с голоду." Возьми эти деньги и вспоминай меня добрым словом. Ладно? Ладно, ладно, заторопился Дерик. Слушай, Макс, а можно я куплю на них новую лодку? Если хватит, конечно. Не хватит тебе на лодку, коротышка, вмешался темнокожий детина. Ту его дружка только на корм свиньям и можно купить. Что ты понимаешь? подпрыгнул Дерик. Макс, он знаешь какой? нам козлит объезжал. У него остров собственный. Знаешь, сколько стоит слуга с собственным островом? Это тебя на кухню отправит по мыво выносить. А Максу, ну. Он... Я посмотрел в загоревшие все надежды глаза Деррика и понял, что шутка не удалась. Спасибо за поддержку, дружище. Ну я пошутил. Сегодня мы не станем меня продавать. Мне надо только поговорить с принцессой. Облегчение на лице Дерика так явно смешалось с досадой, что я не удержался от смеха. "Дерик, мы непременно купим тебе лодку, просто немного позже". Принцесса тем временем медленно двигалась вдоль шеренги невольников. Некоторых она удостаивала только взглядом, около других останавливалась и о чём-то спрашивала. Возле одного старичка она задержалась почти на 10 минут. Я не слышал, о чём они говорили, но на лице принцессы читался неподдельный интерес. Старячок располялся, его неразборчивый голос дребезжал, словно жестяной колокольчик. Наконец, принцесса решительно кивнула одному из амбалов. Тот подозвал торговца и отчитал ему деньги. Старячок злорадно сплюнул под ноги своему продавцу, захихикал и присоединился к свети её высочества. Принцесса дошла до темнокожего детины. С непроницаемым выражением лица смотрела его бицепсы, затем спросила: "Читать умеете?" Ничего себе, она ещё и воспитанная, а обалдеть. "Никак нет", гаркнул детина и впился взглядом в принцессу. Принцесса еле заметно поморщилась и хотела пройти мимо. Но охранник постарше задержался. "Мячом владеешь?" Так, точно. Где служил, как попал сюда? Служил у герцога Фландского легионером пехотного полка. Ранен в стычке патруля с разбойниками, захвачен в плен. И почему же разбойники тебя не убили? Детина смешался, кожа его стала пепельной, но взгляд не отвёл. Жадные они. А с мёртвого что возьмёшь? Охранник одобрительно хмыкнул. Он затем что-то шепнул на ухо принцессе, та выслушала, посмотрела с сомнением, но кивнула. Охранник рассчитался с торговцем. Пойдёшь с нами? кивнул он детине. И тут очередь дошла до меня. Читать умеете? спросила принцесса, не взггнув мне в лицо. Я набрал в грудь воздуха, приосанился и промолчал. Зелёные глаза удивлённо взглянули на меня. В их глубине я увидел крохотные золотистые искорки. Я молчал и улыбался до ушей. Принцесса невольно улыбнулась в ответ, а потом узнала меня. — Это вы вчера устроили здесь представление? Кажется, неплохо заработали. Что же случилось? Наделали долгов? И теперь вас продают? С чувством юмора у нее оказался полный порядок. Так же, как и со всем остальным. Теперь уже молчать было незачем. Я ещё раз улыбнулся и сказал: "Нет, Ваше высочество. Но мне очень нужно с вами поговорить". Она ещё раз провела по мне взглядом, на этот раз оценивающе. "Ну, в таком случае, говорите. Вы мне очень нравитесь". Я выпалил это словно бросился в холодную воду. Народ принцессы удивлённо приоткрылся. "В каком смысле? Во всех Горечо заверил я вашему высочеству, прогудел из-за спины принцессы Амбл. "Воразуметь этого шута не надо, Эрих", мягко ответила принцесса. Она уже справилась с собой, несомненно, сказалось воспитание. "Как вас зовут?", спросила она меня. "Макс". "Дэрик, пират был тут как тут. Это вы его продаёте?" спросила принцесса Дерика. Он сам попросил. Немедленно сдал меня пират. Дерик, вы не могли бы одолжить мне ваше имущество на полчаса? Улыбка так и пробивалась из-под серьёзного выражения её лица. Я гарантирую вам его сохранность. Конечно, ваше высочество, поклонился Дерик и укоротыл толкнул меня локтем в коленку. Я ушла на рынок, не дождавшись завтрака, Макс. Задумчиво сказала принцесса. Ага, такие намёки я ловлю с полуслова. Разрешите угостить вас кофе с круассаном, ваше высочество. Да, пожалуй, улыбнулась она. Вы позволите мне самой выбрать кофейню? Она глядела площадь, на которую выходили окна десятка заведений, не меньше. Давайте пойдём вот туда. Вот туда, означала неприметную деревянную дверь в каменной стене. Над ней даже вывески не было. Мы вошли внутрь, щурясь в полумраке. Густой аромат кофе и сладкой выпечки едва не сбивал с ног. Оглядевшись, я догадался, почему принцесса выбрала именно эту кофейню. В помещении были только два небольших окна под потолком. Значит, никто не мог увидеть нас с площади. Охранники не вошли за нами, но не оставили дверь открытой, но подперли могучими плечами проём. Хозяин усадил нас за крохотный столик и склонился в ожидании заказа. Увидев принцессу, он на глаза не моргнул. Видимо, она уже бывала здесь. Её высочество заказала капучино и круассан с сыром. Я попросил принести мне эспрессо. "Скажите, Макс", спросила принцесса. "Откуда вы взялись в нашем городе?" "Мы приплыли только вчера", честно объяснил я. Принцесса приподняла тонкие брови. Насколько я помню, вчера в порту не швартовался ни один корабль. «На наш корабль напала рыба и перекусила его пополам. Нам пришлось добираться в ваш прекрасный город верхом на бревне». Интригующая история, — улыбнулась принцесса, двумя руками держа тяжелую кружку с кофе. Эти кружки были изюминкой заведения, но во всяком случае мне досталась точно такая же. Эспрессо в ней плескалось на донышке. «Тогда расскажите, откуда вы приплыли и почему решили заговорить со мной? Я хочу понять, вы такой смелый из-за вашего воспитания или я произвела на вас впечатление доступной девушки?» Ну, в общем, я честно рассказал всё. История и так звучала слишком невероятно. Начни я что-то выдумывать, только запутался бы ещё больше. «Потрясающе!» Абсолютно серьёзно, сказала принцесса. Знаете, Макс, или у вас очень хорошая фантазия, или бонусный уровень надо же. Хотела бы и я когда-нибудь попасть на бонусный уровень. Но вы же и так, начал я и запнулся. Нет, Макс, покачала головой принцесса. Это для вас наш мир бонусный. Я верю вам, хоть это и невероятно. Но для нас он совершенно обычный. И мы в нём обычные люди. Ничего, что я говорю прямо. Я активно закивал, поощряя её откровенность. Так вот, Макс. Обычная принцесса в обычном мире не может позволить себе встречаться с человеком, который приплыл на бревне. Меня просто никто не поймёт. Кроме того, у меня есть обязанности перед городом и людьми, которые в нём живут. Наш город невелик. Его окружают куда более сильные соседи. Одна из обязанностей принцессы заключается в том, что её брак должен укрепить политический вес Мозамбика. Вы меня понимаете? Я понимал, что мне отказывают. Очень мягко, вежливо, но тем не менее горло перехватила обида. Принцесса внимательно посмотрела на меня, и её прекрасные зелёные глаза чуть потемнели от досады. Вы уверены, что понимаете? Ещё раз спросила она и легко прикоснулась к моей руке. И тут до меня дошло. Да не отказывают тебе, чёрт бы идиот. Принцесса изо всех сил намекает, что у тебя есть шанс, если только. Спасибо, ваше высочество, сказал я и поднялся из-за столика. Я понял, что вы хотели мне сказать. Принцесса тоже встала. Спасибо за кофе, Макс, улыбнулась Анна. Хозяин как раз отвернулся, гремя джезвами. А принцесса стояла так близко, и духи её пахли так вкусно. Я сделал шаг вперёд, обнял принцессу и поцеловал прямо в мягкие тёплые губы. Глаза принцессы были закрыты, но губы ответили на поцелуй. Через секунду принцесса высвободилась из моих объятий. Она молча смотрела на меня. Можно ещё вопрос Вашего высочества, спросил я. Кого вы покупали на невольничем рынке? Моя старенькая бабушка очень плохо видит, ответила принцесса. Я ищу слугу, который мог бы читать ей по вечерам.